Глава 8. Радиус увеличивается, проблем становится больше. Запись в дневнике. К своему стыду я не смог предусмотреть такого варианта развития событий. Причина, как мне кажется, в том, что я, увлёкшись повседневной работой по обустройству крепости, забил на оперативную аналитику. Личный физический труд, участие во вралах казалось мне самым важным делом. Думалась, вот где она, правда жизни. Вот где настоящее занятие для молодых здоровых мужчин, не имеющие ничего общего с мутным движением офисного планктона. Джек лондонновский автотренинг, погоня за романтикой, желание выглядеть крутым парнем. Кроме того, я по глупости просто боялся косых взглядов. Белоручка, мы вкалываем, а он сидит за дневничком, пишет туда литературку. Словно Ленин подставлял плечо под бревно, в то время, когда надо было подставлять мозги под настоящую проблему, так было удобней. Я со всеми напрягов нет, осваиваю полезные ремёсла, вроде точения табуреток. Я подсознательно убеждал себя, что занят благородным физическим трудом, недоштабной рутины, усовершенствовал крепость, в которой можно будет долго обороняться от внешнего врага. При этом чувствую себя достаточно комфортно и не заметил, как выжидленный комфорт постепенно перерос в синдром боязни выхода наружу. Кто враг, каковы его силы? Ответа нет до сих пор. Почему не послал разведчика на следующий же день, когда стало ясно, тем за не придёт что-то случилось? Какие проблемы? Бензина хватает. Лёгкий кайман с одним человеком на борту. да ещё по течению сразу выйде на глиссирование долетит до Брендизи за несколько часов. А ведь там ждали, думали, что вот-вот прибудет гонецского чина, да ложит потекущие обстановки итогом уточнит список требуемого. Аквачин таскал бревно. Вот и отправили Яна с тем, что сами определили как самое нужное для гарнизона крепости. Почему сразу не начал вести разведку на большую глубину? Потому что боялся создав укреплённое гнездо, я хотел в нём же испрятаться от сидеться. Как же мне было проще на старом добром производстве. Там всё ясно, есть ИТР, белая кость, есть работяги. Есть регламент поведения. Здесь же требуется совсем другой тип руководителя, способного вовремя принимать самостоятельные, взвешенные, как правило, непростые решения, а не ждать неизвестно чего. Вот чему надо было учиться, а не подъёму переворотом. Кстати, ещё ни разу не пригодилось. Король умер. Тот самый пьяненький старик, что руководил правящей верхушкой по низа. Ситуация решили воспользоваться группировки из Омахи. Под предлогом защиты соотечественников всех мастей, нагрянувшие в город на распил, пошла поножовщина. Однако и у властей Манауса на территории южного соседа имеются свои жизненно важные интересы. Два самых крупных торговых клана по низа удачно обратились за помощью к папке. Тот быстренько собрал флот, и Герман само собой отказаться не мог. Таймза, как флагман военно-морского флота, пошла к театру боевых действий. Сложилась идиотская ситуация. Я не знал, что происходит в Бриндизи и Манаусе, а наши ничего не знали о делах Квучина. В конце концов профессор на свой страх и риск послал вверх по течению Яна Новака. в качестве усиления щедро выделив ему одну вьетнамку по имени Зунг. Ян хороший столяр, но не охотник, хотя с оружием обращаться умеет. Мне рейнджеры ни профессионального охотника Владимир Викторович мне выделить не смог. Перед рейдом по охоту комплектовали по полному боевому расписанию. Бойцов мало, а война есть война. Неизвестно, куда нагрянет. Староста держит гардизон Бриндизи в тонусе. Скажите, а бывают на свете чёрные поляки? Я новак больше похож на потомственного татарина от шляхты только усы, разрыв шаблона. Невысокий, с первого взгляда кажется, что излишне полноватый, а на самом деле крепенький пацан. Сбитый такой, неунывающий, всегда спокойный. Девушка Зунг, что по вьетнамски значит смиренная, довольно замкнута. На людях эмоции не показывает, разве что в самый первый час после прибытия чуть раскрылась, когда увидела подружку Май. Плыли они долго. Лодки типичные для реки. Их можно называть, как вздумается, хоть баркас, хоть квасаки, они вообще похожи на все примитивные плав средства сразу. Значения не имеет. Но с давних времён здесь принято говорить джонка и точка. Ходовые качества аховые. Вроде и мотор неплохой, да вот скорости он не прибавил. Что поделать? Шли в водоизмещающем режиме. Не газовал, всё равно эти лаханки плывут лишь чуть лучше, чем два утюга связанных вместе. Насладился речными видами на всю оставшуюся жизнь, смотреть на воду не могу, так что сразу ведите меня в закрытое помещение, пошутил Ян в ходе рассказа. Мы с Зунг вполне могли не только пожениться, но даже успеть вырастить детей. Правильно говорю, сосичка? Девушка, прикрыв лицо рукой, тут же спряталась за спины подруг. Конечно, все обрадовались, словно жители затерянного в тайге посёлка после подхода самоходной баржи северного завоза, Или полярники, увидевшие долгожданный караван с материка. Теперь будет легче и мужикам на стенах, в охотах и рейдах, и женщинам в повседневке. Кстати, можно будет заряжать разведку в две пары, совсем другое дело. Начали разгружать джонки. А мне опять стало стыдно. Среди прочего груза ребята притащили две бочки с бензином. Знали бы они, что мы ещё первую из пяти не истратили. Куда тратить-то, сидя в пределах дачного участка? Вторые важные позиции, по мнению профессора, были патроны для нарезного оружия и опять красней квачин. Давай, давай, как минусинский помидор. Там война идёт, а Диксон по твоей глупости отжимает у Метрополии ценные боеприпасы. У самих расход очень маленький. С какой радостью я бы махнул с этим ништяком на связку арматурных прутьев, листа оцинковки, килограммов 100 любого железа. Не помешала бы обрезная доска, фанера. Белый материал расходуется с чудовищной скоростью. Веревки и канаты это хорошо. Не ошибся староста из полотенечной тканью. Ирка, естественно, обрадовалась медикаментам, а Молоцов натурально впал в отчаяние, когда узнал, что новую радиостанцию Новак не привёз. Я не разбираюсь в этой иретротехнике, но аппаратура у радиста Диксона, скажу я вам, реальный утиль. Старая советская разработка для армии. Металлический ящик защитного цвета с аналоговыми приборами. и чудовищного размера тумблерами и ручками-крутилками. Полный радиопанк. Помню, как смертельно обиделся Юрка, увидев пренебрежительную гримасу на моём лице. Целую отповедь прочитал. Как из-за этого он бился с коллегами, выдирал с корнями, иначе бы вообще сидели бы на своих крошечных носимых и его сканирующая станция чуть помощнее, чем моя. После того, как на стенец атаделе встала вторая антенна, на этот раз лепестковая. Молоцов чуть не уверенно доложил, что дальность связи увеличилась до сотни километров. Ещё не проверяли. Обломившись с поставкой, радист буквально потух, а я был готов биться головой о стену. И здесь моя вина. На кухне траур. Посуды, особенно глиняных горшков не подогнали. Не помешала бы наковальня и кузнечному молот. В крепости есть небольшое помещение бывшей кузне. Повезло, что Ян, как настоящий профессионал, И без решения Мазена прихватил с собой хороший инструмент, а также по три верхонки гвоздей и шурупов в ассортименте. Разобрав привезённое по принадлежности, устроили ребят по кубрикам казематам. После чего я показал новичку фронт работ, не забыв разныться про нехватку мебели. Что делать? И свои творения предъявил. Очень даже неплохо для дилетанта, похвалил Ян. Тут вот запорол с пазом. Он глянул небрежно и сказал: Решаемо. Если хочешь, дам тебе несколько полезных уроков. Спасибо, дорогой, быстро ответил я. Боюсь, не найду времени для табуреток. Мне, знаешь ли, другие уроки учить надо. Короткая запись в дневнике, закрытая приклеенным сверху листком с надписью ДСП. Странно, но это событие не стало знаковым. Может быть, ещё не осознали. Во всяком случае, квартирьеры. Хотя какие мы квартирьеры? Мы теперь гарнизон. Восприняли новость без ослепительных реакций. Нашли и нашли. Случилось это утром, так как старое помещение бывшей кузницы мужики до сих пор не используют. И, естественно, приводить его в божеский вид не собираются, то разгребать камни и выметать мусор взялась Май. Она и нашла в угловой нише за печью большую золотую монету. Денежка весом граммов в 30 полностью соответствует описанию Ростовского. Чеканка грубовата, но всё хорошо видно. На реверсе изображён какой-то колдун или алхимик в колпаке. На аверсе дракон, сразу не понравившийся Герману. Ну, что сказать? Он просто ни разу не видел Феникса. Я без всякого душевного трепета спрятал монету в железный ящичек под замок, выпрошенный у радиста. Однако вскорь в голове возникли интересные соображения, о которых я расскажу немного позже. Требуется проверка. Допишу сюда же, решив, что информация как бы секретная. Закрываю её листком. Запорт для честных, что просто дурь и игра. Нормальная собака до старости щенок. Последний инструктаж проходил на причале перед посадкой в лодки. Итак, напоминаю, в случае угрозы возникновения огневого контакта командование автоматически переходит к Вайтэнку. Общую задачу вы поняли? Сколько можно обсуждать? Давай, Горёня. Рейнджер солидно кашлянул и вышел вперёд. У нас две мобильные группы: мы с Лёхой штурмовая, вы снайперская. Опять. Зачем оно употребляет это страшное слово? Слушай, может, всё-таки сделаем смешанные? Последний раз попробовал я. На суше так бы и вышло, Дар. Два смешанных автономных звена. На реке всё иначе, уже говорил. Работать будем в зоне прямой видимости групп. Ладно, ладно. Никогда не видел снайперов. Я вообще плохо представляю, что это за звери. Не на фильмы же опираться. Сам имею некоторый опыт стрельбы на дальние дистанции по оленю. В столовой тундре это обычное дело, ближе только со снегохода или при случае. Даваделось с переменным успехом работать даже на километр. Общался с широким кругом столичных охотников, в сезон приезжающих на трофейную таймырскую охоту. Видел винтовки со стоимостью небольшого джипа, крутейшую оптику с баллистическими вычислителями и электронной маркой Наблюдал за итогами стрельбы гостей. Того самого снайпера киношного, сетевого, форумного, а их там как грязи в болоте, который в глаз белки или в шоколадное пятнышко песцу под хвост на 500 м в живой природе не встречал. Все мажут как миленькие, матерятся, оправдываются ветром, давлением, влажностью и туманом со снегопадом. Бойко рассуждают о качестве патронов, беспрерывно сыплют терминами, Выпендриваются изо всех сил и мажут, сука. Тогда зачем он нам про снайперов втирает? Может, в винне себя я ощущаю таковым? Я вот ни на один нейрон памяти. У меня вообще после его инструктажей комплекс возникает. Вот дойдёт до дела, и мой надёжный тигр сказочным образом превратится в тыкву. Группа у нас весьма средненькая для выполнения боевых задач. Теперь-то я понимаю, почему Герман не дал нам ни одного по-настоящему опытного бойца-профессионала. В пани изонозревала. А у меня тут что ожидалось из экстремального? Охота в основном. Дел привычные. Главное наблюдение, доклад и подтверждение. Не устану повторять. Снайпером работать по секторам, по ситуации определяйтесь сразу, продолжил Игорь. Лёха, персонально для тебя. Давай на этот раз без полива. Поэффективней, без фанатизма. Да я вообще могу на одиночные перекинуть, сразу надулся пацан. Не надо на одиночный, что ты вьёшься. Сам звук работы автоматического оружия в этих краях даст 30% успеха. Троечками, внятненько. Понял, шеф. Не стал больше спорить Алексей. Не маленький. Все отвели глаза и мысленно хмыкнули. Что вы гофры на рожах собрали? обиженно крикнул пацан. Нормалёк, Лёша, мы в тебя верим, а как же? Ты реально опытный боец, поспешил сказать я. Вот так правильно, буркнул тот. Ну и хватит, пора двигаться. Экипажи разошлись по лодкам, отдавая концы и заводя на нейтрали двигатели. Игорь идёт на джонке Новока, на борту белой краской написано название Ава Мария. Естественно, это Машенька. Пш! Цитадель, ответ технику. В канале рубка. Юра, всё, мы пошли. Удачи, парни. Командир, не забудь периодически выходить в эфир для проверки уровня и качества сигнала. Берега знакомого по ежедневным рыбным поездкам участка быстро остались за кормой. Обе лодки шли рядом, ближе к стремнине. Вот и место капеща. По-хорошему надо бы высадиться и проверить на свежие следы, однако задерживаться я не хотел. Надо идти дальше. Мария рыскнула в нашу сторону. Игорь показал пальцем на берег, а потом поднёс ладонь к уху. На подвесниках, начиная от восьми лошадей, в большинстве случаев генераторы для внешнего питания установлены заводом-изготовителем. Тем не менее, мы договорились рации включать как можно реже. Запасных аккумуляторов нет. У меня ещё новый, а вот у парней на дешёвых мельницах старые держат недолго. На сколько циклов их хватит, неизвестно. Чёрт, не считава во всём. И если порвётся брючный ремень, заменить его будет нечем. Хоть верёвка и опоясывайся, или конструируй самодельный махнул рукой и сразу прибавил скорость. На эхолот я посматривал без напряжения. Глубина под килем 5-6 м, ширина русла не меньше 2 км. По правую руку берег заметно выше. Над малахитовой террасой стоит стена деревьев, как и всё вокруг, буквально сверкающее насыщенными красками. Ничего похожего на непроходимые, душно влажные джунгли. Здесь не так, как на Аракаре. Кое-где вполне можно передвигаться и без мачете. Левый берег виден плоховато, мешает дымка. Вот там точно болото. Течение ровное, спокойное. Вода по-прежнему мутноватая, чуть с зеленью. Островов нет. На удивление мало рыбы. Пехолот, похоже, и сам удивлён. И на лете бывают неудачные для рыбалки места. Вот птиц очень много, самых разных видов и размеров. Может, в этом и кроется причина безрыбья. Несколько раз я успел заметить паукообразных обезьян, танцующих на ветвях. Признаков жилья по-прежнему нет. Скорее лето, как бы не хатя, по большой дуге зашла в пологий поворот, и сразу появились песчаные косы и станицы. Несколько километров характер берегов не менялся. С правой стороны над руслом поднимались одинаковые гряды невысоких холмов, густо поросших лесом. Пару раз встретились глинистые обрывы. Низкий берег слева тянулся ровной ниткой мангровой низины. Без радиообмена прошли по безлюдной реке ещё 15 км, и опять никаких признаков посещения. Опа. Игорь рацию включил. Техник, внимание, приток впереди слева, вдали светлое пятно. Наблюдение. Принял. Давай вперёд, держу дистанцию 100. Я оглянулся, Винни уже привстал с биноклем в руке. Хотел поставить его за штурвал. Теперь не буду, пусть смотрит. Глаз у вьетнамца зоркий. Вижу, доложил он. Почти синхронно повернув, лодки пошли к берегу. На широкой косе выше по течению росли невысокие кусты местного тальника, остальная песчаная полоса была свободна. Залив небольшой. Над косой в глубине берега еле выступал участок надпойменной террасы, густо покрытый высокими травами и какими-то растениями с причудливо выгнутыми стволами. Несколько деревьев ещё с десяток упали кронами к реке. Гадкое местечко. На берег высаживаться не хочется. Чёрт побери, по мере нашего приближения размытый жаркой дымкой непонятный силуэт постепенно превращался в чёткий контур опрокинувшегося судна. Это пассажирский теплоход. Сплеск адреналиновой волны ударил в голову. Всё тело вобралось, сжалось, словно стянули внутри рояльными струнами. Как грохнулся, так и врос. Вынесенный на берег средних размеров корабль Поначалу показался мне настоящим круизным лайнером-гигантом. И лишь спустя минуту я смог оценивать картинку трезво. Конечно же, он гораздо меньше эффектных открыточных лайнеров. Какой там круизник. Однако внушает не чуть не меньше. Примерно в два раза длиннее нашей Темзы, трёх или четырёх палубник, не очень современная постройка. Командир, решение. Полминуты. Оставайся на связи. Только синему небу Кристы известно, сколько лет теплоход неспешно ржавеет на тропическом берегу. Вот это зрелище. Некогда нарядное судно было гордостью какой-то пароходной компании. Я не уверен, речной или морской, а нынче неудачник беспомощно лежит на берегу чужой планеты. На днище, с видимой мне стороны, я разглядел в прицеле тигра неровное чёрное пятно, пробоина или краска слоя. Движухи рядом не видно признаков поселения на берегу тоже. Да тут и не поселишься, очень неудобный берег, топкий, с густыми цепучими зарослями. Солидный куш. Остатки корабля невозможно не заметить с реки в любую погоду. Первые мы или нет? Я оглянулся, желая поделиться радостью с напарником из-затих Винни, не обращая никакого внимания на находку, старательно оглядывал в бинокль противоположный берег Леты. твою душу. Вот, человек работает, не забывает, а ты. Щёлк. Подходим. Не терпили вас, спросил рейнджер. Не вижу людей, тихо сказал вьетнамец. А если всё-таки есть? А отставить. Сначала пройдём километра 2 пониже, посмотрим, нет ли вблизи населёнки. Тогда уж вернёмся. За одного возможного наблюдателя напал бы без объём толку. Согласен, так будет спокойней. Сканер включи. Я хлопнул себя полбу рукой. Конечно же, волную сильно. Ничего, ничего, научусь. Прибавь скорость. Обе лодки опять встали на середину реки и устремились к очередному плавному повороту русла, на этот раз левому. Впереди показался узкий и длинный песчаный остров, заросший метровым кустарником. Экипажи тут же разделились по рукам. Я пошёл справа. Берега были пусты. Ну что? Вайтенку уже натурально било копытом. Разворачиваемся, Игорь, к теплоходу. Давай, командуй. Ага, радостно подхватил он. Общий, слушай сюда. Мы идём вдоль берега с кормы. Вы уходите ближе к середине реки, но не дальше 300 м от судна. Ищите ракурсы, наблюдайте, докладывайте. Отвалив в сторону, Мария пошла к зелёной береговой полосе. Я забрал Ливи. На корме, рядом с огромной лопастью мятого руля, Сюрреалистически таращились на реку два ржавых гребных винта. Корма лежала выше носа, так что палубы видно плохо. Винт, рулевая группа простейшая, никаких подруливающих устройств. Судно всё-таки старое. Трёхпалубник. Я насчитал по 14 групп сдвоенных каютных окон и 16 групп иллюминаторов. Вот и название Nord Discoverer. Ага, сиверянин. Зашибись тебя занесло. Доклад, мать вашу. На палубах чисто, заторопился я. В рубке никого не видно. Игорь, Света, сигнальная фурнитура с мачты снята. Радарной установки и антенн нет. Шлюпки левого борта отсутствуют, существенно дополнил Винни. Сразу за форштевнем в берег вбиты колья, похоже, есть площадка. Как понял Лункс, принял. Тут задница во всех смыслах, не залезешь. Техник, слетайте вперёд, уточните, что там. Мы в кусты врюхались. Бляха, лады, идём к носу, доложил я. Побыстрей. Сразу за обрезом, зарывшивыся в грунт форштевня, в песке промыт узкий проливчик. Значит, рядом есть ручей. Ближние деревья повалены, вода на мелководье беловатая, на поверхности плавает мусор: листья, ветки, какой-то пух и даже трупик водоплавающей птицы. Течения в заводи вообще нет. Духан, ужас, болото. Чуть дальше в соседнем заливчике, что поглубже, пользуясь необычным застоем воды, на кормёжку собралось стадо пеликанов. Наверное, лягух ищут. Винни подруливай к причалу, решил я, заметив, что грубо построенная из неошкуренных хлыстов площадка вьетнамцу не примирилась. Сразу выпрыгнул, но яхту вязать не стал. "Отходи в реку, Винни. Я здесь по караулу, а ты с воды. И ещё Возможно, поблизости есть прямой прорез. Будь на связи. Конструкция оказалась скрепучая, но прочная. Похоже, именно здесь таинственные утилизаторы судна фиксируют большой плот, на котором и увозят разобранное имущество. Как же они его тянули против течения? Не позавидуешь, это же можно мотор угробить. И не побурлачишь по берегам, это не Волга. По ту сторону судна зажег винт, выброшенный в воздух сапогом мотора. парни выбираются из переплетения веток. Ладно, теплоход прошёл через прорезь, это очевидно. А вот что было дальше, каковы причины крушения? Туман, лишивший капитана или рулевого видимости, фатальная поломка аппаратуры, ураганный ветер, выбросивший беспомощный корабль на забучий песок прибрежной отмели, может, сильное течение сбившее теплоход с курса? Нет, последние бред полный, это же река, а не море. Тут внезапных течений не бывает. Как бы то ни было, корабль оказался на мели, и снять его невозможно. Он надёжно попал в природный капкан старушки Леты. Специфическая форма днища заставила судно лечь на правый борт. Со временем нос подмыло, корма, ушедшая была в воду по иллюминатору Юта, постепенно поднялась, и теплоход встал с наклоном. Имея корабль плоское днище, мы наблюдали бы другую картину. После попадания на мель пришельцы остался бы в нормальном положении. Потом пошли сезонные и ливневые подъёмы воды и ещё больше подтопивший обречённый на гибель Норт Дискаверер. Мог ли знать шкипер, где закончился пробег его судна, остановленного мёртвой хваткой песков Леты? Я представил пугающий проход через сиреневый крест, крики увидевших феномен пассажиров, волнение на борту. Неизвестная тропическая река, удушающая жара, инфаркт капитана прямо в рубке, растерянность рулевого, не знающего куда кидаться, спасать шёфа или судно, летящее навстречу бей, рыкачанное маневрирование, скрежет днища по песку, инерция толчка, ломающие ноги. Несколько томительных секунд, и North Discoverer начал крениться на правый борт. Неприятное чувство тревоги сменилось открытой паникой со истеричными криками. охватившие людей на левой палубе, с правой все уже свалились в воду. Экипаж, скорее всего, так и не успел понять, что произошло. Громкий хор встревоженных птиц, поднявшихся с воды и веток, громкая ругань уцелевших членов экипажа и последующая тишина, нарушаемая лишь стрекотанием цикад и шелестом речной волны. Люди не верили своим глазам. Теплоход наклонялся всё больше, не остановить процесс. Меньше, чем через минуту, крен достиг фатальных 40°, градусов, после чего судно стало падать стремительно. Вода заплескалась в люминаторах ниже главной палубы. Некоторые из них были открыты. Река радостно влетела внутрь теплохода чередой пенных каскадов. А через минуту Discoverer, окончательно устраиваясь на новом месте, плотно воткнулся крылом мостика в грунт, выставив в бок косо посаженную трубу и мачту ходовой рубки. Сотни мелких и крупных предметов полоскались в воде среди живых и мёртвых людей. На поверхности осталась большая часть судна, выступавшая над водой на несколько метров. Приплыли. Здравствуй, земля незнакомая. Впечатление от увиденного оказалось настолько сильным, что пассажиры, толпившиеся у ограждения борта, сразу попытались пролезть в двери, желая спрятаться от этого кошмара, страшного горячечного сна. Рулевой, вцепившись в штурвал окаменевшими пальцами, застыл на месте, ошалело глядя на переворачивающийся горизонт воды и молча радал от злости на судьбу. Знал бы он, что ждёт его впереди. Техникун Кункосу: "Здесь верёвочный трап висит самодельный, похоже, можно подняться на борт". "Принял, сука". "В смысле? Вырубиться не можем, за винт боюсь. Сейчас подойдём". Рядом с помостом шумно плеснуло. Я торопливо перехватил карабин и осторожно подошёл к краю площадки. Тебя ещё мне не хватало. Здоровенный кайман с интересом уставился на мои ноги. Посмотрел на него без всякого интереса. Надоели. Ну, как? Месяц назад подобная тварь легко бы меня вгнала бы в шок. Звук двигателя наконец-то стал тише, ровней и переместился с кормы на борт. Игорь плывёт сюда. Общий Здесь кайман, внимание, выстрел. Бэнг. Надо быть полным дауном, чтобы не попасть с такого расстояния. Я попал. Но кайман этого не понял. Бэнг. Ты что, бронированный? Бэнг. Гад, три патрона сжечь пришлось. Фу, чисто у борта. Джонка плавно обогнула корпус и подкатила к грубо сделанной лестнице с широкими ступеньками из толстых обрезков веток. Лёшка подтянул лодку, а Игорь резво схватил невесть откуда взявшийся шест, оттолкнулся от дна, нашёл какой-то крепёж и начал вязать швартовый конец. Первым на борт полез пацан, я сразу напрягся. Наклон судна в мою сторону позволял контролировать верхнюю палубу и ходовую рубку теплохода с отсутствующими стёклами. Их вытащили и увезли. Лёшка, естественно, начал карабкаться именно туда. Вот где нужны все эти подъёмы и повороты. Передвигаться по наклонной поверхности очень непросто. Следом по лесу иголь, и вскоре оба скрылись в рубке. Через минуту я услышал грохот, что-то металлическое рухнуло и зазвенело, перекатываясь по палубе. Стараясь не отвлекаться на несущественное, я наблюдал через прицел тигра. Мужики закончили обследовать рубку, вылезли через дверь левого крыла мостика и спустились внутрь, к каютам. Потянулись томительные минуты ожидания. Дар, слышишь? На связи. Как там у вас? Всё спокойно. Я на платформе в Винне на реке. Симафорит про чистоту. Хорошо. В общем, так. Судно потихоньку разбирают, и разбирают очень грамотно. Процент определить не могу. Тут надо проводить натуральные следственные действия. Похоже, работает экипаж. Увезена вся кухня, мягкая мебель, приличная часть деревянной и пластиковой облицовки, многое по электрической части. На спасательных шлюпках, каждая из которых вмещает, по моим прикидкам, по 40 человек, они и ушли. Сколько было членов экипажа и пассажиров, сказать трудно. Многие каюты во время рейса пустовали. Когда был последний визит, можешь предположить? Да, ну я же не Шерлок. Следов не видно, а должны были остаться. Вода очень грязная, и утопленная часть палубы тоже, значит, смыло дождями. Не знаю. Ну, с неделю. Да. Попадаются упакованные тюки и связки, готовые к перевозке. Вполне может быть, что у них тактика другая. Присылают что-то типа трофейной команды. Те работают на месте, готовя груз к приходу плота с буксировщиком. Сейчас заготовлено немного, на хороший плот не хватит. В основном это металл, панели, пластик. Предметы обихода и аппаратура уже почищены. В машинном смотрели. К машине не подобраться, а теки затоплены. Не наряд же. Это точно. Ну что, мужики, спускайтесь, пора ехать дальше. Ничего тырить не будем. По всем понятиям магём. Им надо было хотя бы замок повесить, забить собственность. Не обозначили, значит, общее. Тут так принято. Давай всё-таки сначала посмотрим на хозяев. Если что, на обратном пути отпилим. И снова лодки экспедиции пошли параллельным курсом. Буроны за кормой, боковой ветер и поднята им лёгкая бортовая качка. Брызги и встречное течение. Всё это создавало обманчивое ощущение хорошей скорости. На самом деле на маломощных моторах звено против течения двигалось медленно. За штурвалом яхты сидел Винни, а я с кормы разглядывал проплывающие пейзажи, думал о том, что ждёт группу впереди. Мы чуть ли не до дыр протёрли кованый наручник и цепь, снятые с мёртвого зорга. Никто не усомнился в том, что изделие вышло из-под человеческих рук. Гоблины владеют азами ковки, но только холодной, умея выстукивать примитивные наконечники для стрел и копий, да простые лезвия длинных палашей, но больше и не способны. А внушительный диаметр наручников мужики примеряли поочерёдно, ни у кого рука не застряла. Значит, такого изготавливали целивым порядком для ограничения подвижности пленённых гоблинов. Надо сказать, что подобной практики нет ни в одном анклаве Леты. Зоргов боятся, с ними иногда воюют, однако фактов содержания инопланетян в плену не зафиксировано. Как-то не додумались. Да и в чём смысл такого шага? Только в одном на лицо рабский труд. И вот это реально напрягает. В процессе долгих споров Игорь высказал предположение, что кндалы вполне могут принадлежать некой третьей силе. Ещё одной антропоморфной расиинопланетян. Я сразу с ним не согласился. Кто же тогда разбирает теплоход, как он сам утверждал, со знанием дела? В конкретном случае не вариант. Однако есть смысл держать в голове версию Ростовского, согласно которой кресты и прорезы есть ни что иное, как жестокий глобальный эксперимент мощной внеземной силы, преследующий какие-то свои цели. Не особенно ты затратный, кстати. Своеобразные порталы-ловушки, расставленные по рекам Земли, постепенно забирают энергию течения, открываясь по мере накопления её для импульса, достаточного для перемещения крупных материальных объектов. Туда кто-то влетает и попадает на кристу. Выживает или нет, расселяется как может. Поселения контактируют между собой, две цивилизации тоже. Что-то происходит, лепится. Прежние хозяева вымерли и планета опустела. Теперь решили поселить в соседстве? Зачем? Для симбиоза? Невозможно, никакой симбиоз. Не могу поверить, книжное это. Такая задумка просто-напросто нереальна. Получается фантастика самого низкого уровня, ибо серьёзная фантастика не должна отходить от реальности так далеко. Не торопись, Дарий. Пока известно, что на лете обитают две цивилизации. Допустию, что ещё одна жила когда-то. 3 Три цивилизации с разных планет. Это уже не случайность, есть твёрдый довод считать, что их во вселенной множество. Профессор рассказывал, что некоторые особо буйные фантазёры предполагают наличие на планете многих цивилизаций, разбросанных по краям здешнего глобуса. Голову кружит. Уже одних зоргов хватит. Кстати, поселение гоблинов тоже не видно. Однако низкие сферические хижины из лозы и обнаружить сложней. На фоне зарослей запросто не заметишь. Даже пироги узоргов чёрные и издали не отсвечивают. Каждый дальний поворот реки являл очередной живописный пейзаж. Каждый залив или коса какой-нибудь живность разобрать, кто это, как правило, не успеваешь, прячатся, слышав натужный гул двух моторов, а птицы не боятся. Таинственное поселение где-то рядом. Винни уже два раза первым замечал заброшенные стоянки небольших групп Места посещаются. Один раз я заметил даже шалаш и кострище с рагульками. Зараза, стараюсь мыслить рационально, но фантастика так и лезет в голову. Что творилось на Кристе до появления людей и зоргов? Цивилизация, способная на такое капитальное строительство, наверняка имела чёткую иерархию, развитую экономику, обдуманную стратегию развития и большую численность населения. От чего бы не предположить Неизвестные строители каменных громадин также, как мы, на Кристу были заброшены, причём не обязательно ричным способом. Эксперимент же. Наземный крест. Ох, ёлки. Но тогда надо ставить отметку. Эксперимент неведомых космических сил по заселению состоявшимися цивилизациями планет-матриц не удался. И остаётся только гадать, почему. Нет ответов. Пора объявлять конкурс на лучший фантастический рассказ. Одни вопросы. Ломать голову над загадками планеты можно бесконечно, но это не продуктивное занятие, пока в распоряжении исследователей не будет надёжно установленных фактов. Вот есть Фениксы, можно с ними разбираться. Молодцы мы, хоть что-то добыли. Правда, добыча визуально кислая. Поздним вечером я не отпустил ребят к месту падения огромной птицы. В темноте сельва особенно негативно относится к хождению по своим землям двуногих пришельцев. Пошли утром, притащили в цитадель часть крыла. Всё, больше не получите. Остальное за ночь сожрали подоспевшие хищники. Трофей лежит у меня в комнате, ждёт, когда отвезу профессору. К чему всё это я? Да к тому, что уже имеющихся тайн более чем достаточно. И тут эти кандалы. Винни, скажи, в нижней части Леты случаи работорговли зафиксированы? Поинтересовался я у напарника, одновременно толкая его в спину. От неожиданности вьетнамец вздрогнул, медленно потянулся, покрутил головой, разминая затекшую в напряжённой позе шею. Ты же помнишь, обсуждали в крепости. Никто не слышал. Могли быть случаи криминального рабства в бандитских группировках в Панизе, например. Но такое старательно прячут. Похоже, он был рад зарождавшейся беседе. Почему? нравы у многих дикие. Люди начнут бежать, если узнают. Река рядом, лодки есть почти у всех. Города и поселения известны, не удержешь. Да и Манаус не потерпит равновладения по соседству. А вот случаи людоедства в деревнях ниже Омохи случались, так знающие люди говорят, хотя даже в Панизе первобытного хватает. Мама, где я оказался? Какая эпоха на инопланетном дворе? Ущипните меня, я сплю. Нам очень повезло, Дар. Неожиданно объявил напарник. Каким образом с Германом и с тем, что находимся в сфере Манауса. А, самый демократичный город государства? Венни обернулся ещё раз. Что тебя удивляет, Дар? Так оно и есть. Вообще-то я никакой особой демократии не заметил. А что бы хотел заметить? И сам не знаю. Наверное, ты прав. Я ещё плохо знаю другие поселения, и Манаус действительно самый передовой в социальном плане город. Но вот, смотри, началась война. И нас, простой народ, опять никто не спросил. Власть никогда не спрашивает народ. Есть в этом великий обман. Обман? Но когда и кто обещал, что будут спрашивать перед принятием решений? Почему тебя должны спрашивать? Не понял. Тебя спрашивали, когда давали имя, а место и время рождения? Я машинально замотал головой. Вьетнамец не отстал. Может, тебя спрашивали о желательной расе? Или интересовались твоим мнением, присваивая национальность, точно так же и с властью Дарии. Она просто дана нам свыше. В развитом обществе с тобой посоветуются один раз в 5 лет на выборах лидера. Какой там срок в России? Могут даже провести ничего не определяющий референдум ради пиара. И хватит. Но когда надо решать вопрос о командировке военного контингента в Афганистан или о бомбёжке Югославии и Ливии, то спрашивать не будут. И это правильно, потому что после нескольких совещаний люди перестанут нормально работать, а начнут пить и ждать совещания по каждому вопросу. Подожди. Ты что, в принципе против любой демократии? Удивился я. То, что я тебе сейчас описал, и есть демократия. Неужели ты думаешь, что в США или во Франции часто советуются с народом? Уже не поворачиваясь, хмыкнул он. Дарья, ты не торопись со оценками. Подумай, ты человек взрослый. Представь себе перманентное народное собрание на площади. Да уж представляю, вспомнил я недавнее. После короткой паузы он спросил: "Знаешь, чем восточная мудрость отличается от западной?" "Давай. Она правильнее оценивает общество." "Вот и сказал. Европа так не считает." "Знаю, дар." Улыбнулся мне Виннива все зубы. Им осталось только прожить столько же тысячелетий, чтобы проверить свою правоту. И я замолчал, постепенно начиная переваривать очень спорные, но в чём-то без сомнения и весьма справедливые слова мудрого вьетнамца. А потом появился остров. И с этого момента события начали развиваться стремительно. Техник, интересный островок прямо по курсу наблюдаете? спросил Игорь, теперь идущий впереди нас. Подтверждаю. Чуть дальше ближнего мыса на поляне стоит мальчишка и машет. Решение Я присмотрелся и увидел подпрыгивающий среди деревьев силуэт. Вы подходите туда, а мы обогнём остров справа, проверим его. Игорь, оценка по вероятности огневой? Большой вероятности нет, командир. Пацан сопливый всё-таки. Похоже, мирные люди, однако, будем наготове. Принял, работаем. Резко отвалив вправо, Винни прибавил скорости, и Клава начала приближаться к берегу Леты. Вот так и пойдём. Я перекинулся на левый борт, пристраивая на высоком борту тигра. Пошли вокруг в 50 м от берега. Островок-то необычный. Длинный и узкий, стоит почти посередине реки и полностью порос матёром лесом из тропических деревьев с длинной хвоей. Нечасто такое увидишь. Да что там часто, из подобных я вообще знаю только кайман. Этот клочок суши раза в 2 длинней и в то же время гораздо уже. Тишка лисистый. Цвет у них похож. Пожив на кристе, быстро научишься различать оттенки зелёного, как тот чукча, который по слухам определяет 100 оттенков снега. Напротив острова старец с серпом. Дальше река входит в правый поворот. А зелени вокруг сколько! Сейчас в самом разгаре осени, среди лежущего глас изумруда постепенно начинают появляться и другие краски. Конечно, визуально осень в этих широтах не настоящая, во многом формальная. Мне рассказывали, что выше, в горах и на предгорных плато, смена сезонов чувствуется гораздо сильнее, почти как в России. Но я уже привык, и здесь вижу удивительную мозаику, в которой яркие изумрудно-зелёные перемежается бархатистым тёмно-зелёным цветом высоких деревьев. Поляны украшены жёлтыми и красными соцветиями, и всё это многообразие то и дело прорезают, впадая в лету, коричневые и чёрные ленты речек и ручьёв. Невысокие редкие подлесок и кусты возле берега в человеческий рост не могут скрыть главного. Капитальных строений на острове нет. На связи. Что там? Дар, прикинь, пацанёнка утащили. Бля, хочуть забор не упал. Сразу представилась свирепая чупакабра, которая, зажав в огромной пасти добычу, убегала в кусты. Как? Да никак, а кто? Мамашка его, похоже, реально доставила своими прыжками. Выскочила как бешеная, вся растрёпанная, дико схватила его и удрала. Пантера. Натурально, я чуть в штаны не наложил. Так, что делать собираешься? Сейчас с Лёхой в чащы ломанёмся искать будем. Плохая идея, если пантера. Игорь раз в 5 лучше меня подготовлен к боевым и чрезвычайным ситуациям, но и он косячит. В который раз я вспомнил слова Германа о том, что главная проблема всех людских сообществ на кристе заключается в острейшей нехватке профессионалов. Не годится. Люди смертельно напуганы, могут и выстрелить, и пикатькнуть. Ты покричи, объясни, что да как, откуда мы, а на каком языке, спросил он. Фига себе, что много знаешь? Так понемножку. Ладно, сейчас рявкну. Мне опять поплохело. Стоп, подставить рявкать. Давай-ка лучше меня жди, а то нарявкой ж там до инфаркта. Чего ждать? Не очкуй, командир, мы дипломатично. Двигатель заревел громче. Я опять толкнул вьетнамцев в спину. Руки были заняты карабином, поэтому пнул ногой. Аккуратненько так, вежливо, в общем. Винни не обиделся. Отойди чуть подальше от берега, нарваться не будем. Яхта медленно огибала островок, и чуть помедленней. Внимательно наблюдай, Дарни, шлангуй. Эти двое спрятались где-то в кустах, мимо которых ты сейчас проплываешь. Да ну, не упрощай, наверняка там есть шалаш, может и не один, если они не единственные обитатели острова. Разговаривай. Короче, вышли Рабензоны, начинаю беседовать. Приём. Крёбный, что подождать не можешь? Я могу, они не могут, болтают. Тут вообще истерика. Ну давай, только тихонечко, не дави. Всё будет оллрайт. Right. Как же хотелось плюнуть на осмотр острова и побыстрее причалить к месту высадки, ребят. Во мне всё ещё живёт взлелеенный цивильной средой обывательский соблазн упростить программу, провести обследование острова с воды и, словно в былые времена, жадно открыть страничку социальной сети. Что там? Вот и рождается халтура. Так делать нельзя. Именно дисциплина и профессиональное любопытство дают качество разведки. Любопытство не праздное, не диванное. Увидел жильё, кострище, мегалит, тут же решил рассмотреть подробно. Заметил незнакомых людей, захотел скрытно посмотреть, послушать. Не видишь ничего, значит, смотри дальше, слушай лучше, пока не обнаружишь. Винни, обходим по контуру, вдруг здесь ещё кто-нибудь прячется. Шли медленно. Наконец я закончила осмотр, убедившись, что в здании и причале в слодками на острове нет И вообще в обозримом пространстве по-прежнему не чувствовалось признаков населёнки. Дечка, может обманное низкий уровень материальной культуры поселений лета оставляет на берегах очень мало следов. Пока мы ходили вокруг острова, небо поменялось, появились облачка, пару раз капнуло. Яхта остановилась рядом с джонкой Игоря. "Давайте сюда", издалека крикнул рейнджер. "Даюм, даюм". замысловатый шалаш, потухший костёр, котелок рядом. И тут же увидел их сбоку от жилища. Черноволосая молодая женщина и мальчишка лет 10 стояли и со страхом смотрели на меня. Винни пока был где-то за спиной. "Это всё?" Игольке внул, лицо злое, напряжённое. "Лёха, на дальнем мысе сидит, наблюдает. Её Марии зовут, а сынка Григорию, Гриша, то есть. Они румыны. Ты что, румынский знаешь?" Я не особенно удивился, хотя стоило бы. У меня мать молдованка, всё детство в Бельце на лето ездил. Что они здесь делают? Хозяев ждут. Коротко ответив, Игорь сплюнул на траву и крепко выругался. Гадство. Похоже, всплывает самый плохой вариант. Она всё ещё не освободилась от страха, замирает от каждого движения пришельцев. В руке длинная заострённая палка инстинктивно выставленная перед собой. Острый конец чуть опущен к земле. Ещё не успокоилось ясное дело. Ничего себе, нижданно-нежданно нагрянула арава незнакомых вооружённых мужиков на лодках, самоуверенных, бодрых через край. И задежда на молодой мамаше было нелепо выглядевшее длинное серое платье простейшей выкройки, самострочное, из куска чуть ли не технической ткани. Да уж не самая лучшая одежка. Пацан вообще в одних трусах, но это нормально. Не показатель нищеты. По улочкам Манауса в таком же разгильдейском виде бегает и детвора из впалней зажиточных семей. "Командир, мне тоже на берег?" тихо спросил Винни, становясь рядом. "Подожди". Увидев вьетнамца, женщина тут же вздрогнула, поняв, что нас стало ещё больше. Затравленно завыла и опять наставила палку в его сторону. Чувствуется невесёлая у них житуха. Мальчишка прижался к матери и громко заревел. Таревком перекинул его за спину, где он обнял её за талию руками, с плотью, покрытыми царапинами и ссадинами. И тут же выскочил вперёд, обеими руками выхватив у матери пику. Остриё задрожало, глаза его стали бешеными, готовыми ко всему. Сделал шаг назад. Успокоить как-то надо, иначе беседы не будет. Охотник меня опередил, сразу присаживаясь на корточки и скидывая на землю рюкзачок. Он всегда его носит. Не то что некоторые штацкие Женщина всхлипнула и что-то сказала умоляющим, чуть истеричным голосом. Просит их не трогать. Досадно сказал Игорь. Ведь объяснял ей уже два раза. Вроде всё поняла, и вот опять. Может, ты страшно выглядишь? Остряк. Ничего, надо будет 100 раз объясним. Тем временем Винни достал мешочек с сухарями и протянул еду женщине. Она не взяла. Тогда охотник поставил его на землю. Дарий, так я пойду. Плохая история, надо следить. Ага, мы на связи. Рабензоны напряжённо проводили глазами растворившегося среди деревьев вьетнамца. Покачав головой, Вайтэнка о чём-то их спросил, выслушал и ответил улыбнувшись. Оба аборигена кивнули головами. Палка упала в траву, плетёные сандалиты слетели с ног ребёнка, когда он торопливо присел на колени возле мешка с фитуй. Теперь и они сидели на земле, хрустели сухоядами доплакали. Да Но уже по-другому, без шока. Меш Роберт тревожно кольнула. Ни хрена о себе разведка вышла. Поговорим, родная, предложил я, стараясь выдержать максимально дружелюбный тон. Игорь, переводи, что ли? Не стоит, командир, возразил он. Не зачем опять мучить женщину, я тебе сам расскажу, что успел выяснить. Потом погоняешь уточняющими. Погоняешь? Успел уже. Ну давай, молдаванин. Значит так, Они натуральные рабы, это ты уже понял, начал Вайтенка. Хозяева их периодически вахтуют в разные места, пока что отправляют именно на этот остров. Они собирают здесь некую гонзу. Это такая мелкая чёрная ягода, на вид страшно неопетитная. Она и у нас на Каймане растёт. Кто бы знал? Слушай, помню, на восточной стороне Каймана у берега, удивился я. Боцман же говорил, что эту чёртову ягоду есть нельзя. Мешку у нас тот ещё ботаник. Анна. Мария, провизор по образованию, училась и работала в Чехии. Услышав термин, она бросила на меня быстрый взгляд. Я присмиснул. Рассказывай дальше. Посёлок находится недалеко отсюда, за поворотом реки, 5 или 6 км, по её прикидкам. Достаточно субъективно. Заправляют всем голландцы, выжившие после попадал его пассажиры и экипаж теплохода Nord Discoverer. Они появились здесь первыми, живут давно, сколько точно она не знает. Название посёлка Гронинген. Скорее всего, экипаж или лидеры общины оттуда родом. Голландцев человек 60. Кроме этого есть и дотчане. Они тоже в привилегированном положении. Все остальные рабы. Хозяева занимаются тем, что захватывают на реке новичков, группы людей и одиночек, прошедших через кресты на судах и сплавляющихся на юг в поисках жилья. Привозят их в Гронинген. и определяют в лагерь. Работы самые разные. Они вот ягодки собирают. В чём плодовы выгодные? Перебил я докладчика. Мощный природный антибиотик, прикинь? Вкус горький, плод красит язык в чёрный цвет. А рассказали о лекарстве Зорги? Гоблины? Как они могли рассказать? У них же язык. Да не вопрос. Наш Мишка Чупко их отлично понимает. Боцман даже Карифайл с ними, когда мирно жили недалеко от Бриндизи. Ясно. Давай дальше. Сыпко дальше не получится, Дар. Информация скудная, часто кое-как подслушанная из разговоров хозяев. Поселение гоблинов вроде бы стояло ниже на реке. Мотарист рукой показывал. Место мы не заметили. Как заметишь? Спалили хижины, а больше и не было ничего. Вот и прошапили. Голанцы захватили примерно 10 взрослых зоргов, остальные ушли в сельву. Что ещё? Много судов изловили. Спроси. спрашивала, она не знает. Живут на острове вторую неделю. Работы много, ягоду надо сразу после сбора обрабатывать особым образом. Из еды только рыба, когда удаётся поймать. Им выдают две лески с крючками. Похоже, робинзоны успокоились. Я подвинулся ближе. Спрашивать, почему они не удрали с острова глупо. Лето отнюдь не та река, по которой стоит пускаться в безрассудные путешествия на утлом плотике. Мария, ты знала, что на реке есть и другие поселения? даже крупные города Игорь перевёл выслушал болезненно морщись и я понял как нелегко ему приходится ведь женщина тараторит с бешеной скоростью ё-моё запарился не знали с облегчением выдохнул рейнджер голанцы сами не знают им и тут хорошо ещё что-то сказал я не разобрал она на английском общаться пробовали в мертвецкой тишине вайтенка медленно обвалился на землю сев по-турецки Ещё ИСКС положил поперёк, закинув на карабин руки. Ну я тупой. Не переживая, она тоже растерялась. Это не земля. Я тоже опустился на землю. Попробуем. Дари, а это Винни. Ты же Винни Пуха знаешь, мальчик? Карие глазёнки пацана на секунду смягчились, но тут же вспыхнули снова. Мы хорошие, коротко сказал я. Мы из города. Далее разговор пошёл бодрей, и вскоре выяснились интересные детали. Гонзо нежиута приготавливают из неё особый экстракт. Мария этим и занимается. При нарушении технологии заготовки эффективность препарата резко снижается. Правда, гоблины при ранении ягодки вообще живоком трескают и ничего помогает. Встречается гонзо очень редко. Растение любит продуваемые места у воды с особым микроклиматом. Вот уж я не нуликотовый поддам при возвращении. Лекарство растёт у порога, а медики с косичками не в зуб ногой. Рабов хозяева содержат в двух лагерях: гоблинском и для людей. Каждый проступок карается суровым наказанием, чаще всего это порка. Трёх рабов-голанцев публично казнили. Периметр каждой зоны огорожен крепким двойным тыном. Есть охрана. По поводу возможных побегов голанцы особо не заморачиваются. Куда ты денешься с подводной лодки? Однако мы знаем, что по крайней мере один зорг сбежал. Гоблины в курсе, что на реке живут и другие представители цивилизаций. Интересно, что рабовладельцы мне об этом не рассказали. Как таких бойцов не уважать? Трудно было поверить, что записные западные европейцы установили в своём анклаве столь беспощадные порядки. И тут в голове всплыли слова, не так давно сказанные растовским. Ну и работорговля, конечно, в которой голландцы тоже отличились на заглядение, толерантные такие. Но для нашего разговора это не важно. Ошибаешься, Герман. Оказывается, ещё как важно. У хозяев в Гронингене огнестрельное оружие есть. Есть много. Наверное, что-то было с собой, но и позже появлялось. Я сама видела, как выгружали из захваченной яхты две винтовки. Самое главное было припасено напоследок, хотя вскрылось как-то спокойно. Хозяева должны были приехать ещё утром, но что-то задерживаются. Может, Мария-то днём ошиблась? спросил я. Женщина стояла на своём. Что дневила правильно ошибиться не могла. Они вот-вот приедут и всех нас убьют, обречённо прошептала она. Это вряд ли, жёстко отреагировал Игорь. Пусть приезжают. И он накаркал. Здесь гаврош, общий вызов, торопливо проговорил Лёха, наблюдая две лодки с севера, обе под моторами, идут сюда, звука не слышно, километра 2. Сколько людей? Резко вскочив, Игорь шагнул в сторону и начал уточнять. Ага, разгляди их на такой дистанции да ещё и через мираж этот, проворчал Алексей. Даже через бинокль непросто. Рация опять противно захрипела. Мозг мне не мни, вроде бы по два в каждой. Боевая тревога, решил рейнджер. Всё у вас? Я торопливо повернулся к Марии. Почему две? Насколько я понял, груз очень компактный. Иногда так бывает, одна лодка уходит дальше, к какому-то утонувшему пароходу. прошептала островная сборщица ягоды, тыльной стороной ладони вытирая со щёк пыльные дорожки слёз. Они нас убьют. Мария, прекрати плакать. Я немного разозлился. Волнение, обычное для ожидания любой схватки, уже давало о себе знать. Никто нас не убьёт. Идите на южный мыс и спрячьтесь понадёжней, чтобы не попасть под шальную пулю. Это понятно? Она схватила сына за руку и часто закивала головой. Разберёмся с ними, увезу вас в Диксон к нормальным людям, к хорошим людям. Кошмары закончились, обещаю, добавил я с веской размеренностью облечённого властью человека. Что ты не доберты квачин к голландцам, ехидно прокомментировал мой спич Вайтенка. Действительно разберёмся. Эх, лодки плохо стоят, теперь не переставишь. Можно считать, что мы уже запалились. Будьте возле лодока, я пока клёшки. Дальше посмотрим по обстоятельствам. Айвини Уже вызвал, бежит туда. Прячьтесь умно, Дарей, только лёжа, не выпендриваться. Стрелять начинаем по моей команде. Меньше мазать, больше думать. Мочить наглухо, а захватить трофеев не думать. Получится чего ухватить, так получится. Всё, ушёл. На связи. Когда я примчался к лодкам, то стало ясно окончательно. Рейнджер прав. Прятать их действительно поздно. Остров стоит под углом к течению, и мне было отлично видно две быстро приближающиеся лодки. Значит, и они уже заметили. Одна моторка, длинная деревьяшка, похожая на сибирскую ветку, другая старая зелёная люминка, тоже скоростная. Командир, пошли, я позиции присмотрел. Вьетнамец указал в сторону намытого течением песчаного вала высотой в полметра. Вокруг кусты, позади стена деревьев. Нормально. Я бы и сам такое место нахуй выбрал. Дар, ты сканируешь? Я кивнул. Без активности. Виня, а почему Игорь решил не брать трофеи? Не получится. По таким целям тяжело стрелять избирательно. На суше засаду не сделать. Похоже, раций у них нет. А вот сигналы жестами были. Идущая левей моторка, меняя маршрут, постепенно начала сближаться с другой. Передо у молек теплоходу плыть. Мы быстро пристроились, стараясь не задевать ветки. «Пфф, ребята, цели хорошо видите? спросил Игорь. Во фронт идут точно на нас, ответил Винь. Чёрт, кусты мешают. Я машинально привстал, вскидывая к глазам бинокль. Вниз! заорал вьетнамец, но было поздно. Щёлк-щёлк-щёлк. На большом расстоянии выстрелы слодок казались совсем неопасными, тихими. И вдруг над головой страшно свиснуло. Лежи, зачем? Грёбаный каларгон, не привык я ещё, не осознал. Пфф. Игорь, отвлеки крикнул в рацию вьетнамец, лёжа за природным бруствером. И почти сразу со стороны южного мыса простучали две автоматные очереди. Не попадёт Лёха, далековато, машинально подумал я. Обретённый позор буквально душил. Как ты мог так облажаться? Снайпером работать, спокойно прозвучал в эфире голос рейнджера. Бэнг! Рядом со мной рявкнула мосинка вьетнамца. Он быстро высадил магазин и спрятался, доставая новую обойму. Я наконец-то справился с чудовищным волнением, поймал первую лодку и начал сажать, попав только с третьего выстрела, хотя обычно на 300 стреляю гораздо лучше. Старший второй лодки, видать, просёк ситуацию ещё с первого выстрела Винни, попытался резко отвернунуть, но тут я пристрелялся. А с такой дистанции удачная пуля остановит любого сообразительного тарапыгу. Силуэт человека согнулся и упал за борт. ввою яхту попали порадовал меня винни с обидным хладнокровием с волычи вот тут я разозлился по-настоящему настоящее желание наказать возникло только сейчас словно у ребёнка которому злой мальчик специально сломал любимую игрушку над башку опять свиснула в сотне метров от наших позиций заговорила СКС я заторопился не желая отдавать добычу тигр стучал беспрерывно только успевай менять магазин и дар Ветка уже затанула. Перенос огня на головную лодку, которую течение разворачивало боком. Заглох двигатель, тоже тонет. Отбой, техник, отбой. Винни дёрнул меня за рукав. Всё,дар, бой окончен. Я выпустил из рук карабин и тяжело перевернулся на спину, глядя в бездонное небо с пятнами серых облаков. В кустах затрещало, к позиции вышли улыбающиеся штурмовики. Ну что, командир, поздравляю, теперь ты обстрелянный боец, крикнул Игорь. Нашёлся с чем поздравлять, ни капли радости. Такой косяк. С трудом встав на ноги, я огляделся и буркнул: "Пошли к моторкам, посмотрим, что они натворили". "Ничего не натворили", успокоил меня восточный человек Винни. "Извини, Дар, я тебя обманул, чтобы ты собрался". Тут я опять сел. Вот же гад. Подъём, подъём, не дал расслабиться Игорь. Сматоваться надо, мужики, нас могли услышать. Да ну, 5 км. Могли. Вдруг у них рыбаки ближе. Да и звук по воде далеко летит. Гельза надо собрать, целебный урожай тоже. Этого будет достаточно. Остальное они всё равно определят, если вообще не есть следопыт. И в сплыть что-то может. Знаешь, Дар, иди к рыбензонам, а мы с Винни почистим. Они нас искать будут. Винни поинтересовался сразу у всех. А как же? Радостно подтвердил Игорь. Следующий бой мы проведём лучше. Группа слаживается. Валим в Диксон. Молодец, он никогда не унывает. Нет уж, братцы, Диксон подождёт. Сначала идём к теплоходу. Как я понял, время у нас есть, а заготовленный металл я не оставлю его взять не откуда. Больше материала крепчится додель. Опасно, командир, тихо сказал рейнджер. А мы сможем здесь прожить, избегая опасностей. Я уже пришёл в себя. Дождь так и не пошёл. Особрались быстро. Ещё быстрее ушли. Как сказал Винни, отступили в хорошем тактическом темпе.